Глава двадцать первая. Вениамин закрыл за собой дверь, постоял, сгорбившись на крыльце, потом нетвердым шагом спустился на землю. Он искал, разрывал пепел лопатой и руками, осматривал все обуглившееся, что можно было осмотреть. За ним постоянно ходил кто-то из людей, он только не знал, кто. Раскапывал то, что в Рейнснесе называли картофельным погребом, не кислый запах дыма, совсем другой ударил ему в лицо. Вениамин не знал этого сладковатого запаха сгоревшей плоти. Он поднял остатки обуглившегося конька крыши и обгоревшие лохмотья ткани. Под тем, что осталось, лежала рука. Обручальное кольцо все объяснило. Твой Вилфред. Так он узнал, что это... не Анна. В Странстедет было послано за тремя гробами. Люди оставались практичными. Четверо рабочих с верфи еще раз осмотрели все пожарище вместе с ним, но ничего не нашли. Всякий раз, ступая на землю, Вениамин наступал на Анну. Ему не стало легче и в доме, где жила Стина. Половицы там тоже были Анной. По утоптанной тропинке Вениамин шел к бугру, на котором стоял флагшток. Морские птицы, влажные вздохи воды между камнями, при каждом откате волны. Солнечные блики на мелях, темные пятна между ними. Там дно было черное, он повернулся к морю спиной. Перед ним высилась гора. По ее склону он бежал вниз в ту минуту, как их пожирало пламя. Или когда же это было? Солнце презрительно смотрело на черный пепел. Трубы еще стояли. Вокруг них поднимались к небу ослабевшие спирали дыма. Вениамин подошел к скамейке возле флагштока. Его глаза пытались зацепиться хоть за что-нибудь в проливе, но он видел только ветер, движение в глубине зрачков, шум воды. Словно на площади какого-то неизвестного города вдруг забили фонтаны. Там встретились все загадки — и все горизонты сошлись в одной точке. А запахи лета? Неужели они думали, что смогут заглушить запах смерти? Соленый, тяжелый, резкий, летучий, и звуки. Лодок, которые приходили и уходили. Людей, говоривших о пустяках, шагов. Неужели они не знали, что звуки заглушают друг друга, и что единственным милосердием может быть тишина? Он лежал на скамье, подложив руки под голову, может быть, даже спал. Но мысли все равно не покидали его, хотя в них не было смысла. Перед ним была стена. Закрывать глаза теперь было бесполезно. Анна. Она шла по блестящим на солнце водорослям, как будто и не сгорела. Шла, плотно закутавшись в шаль. Сначала ее походка была не твердой, как у человека, выходящего из воды на берег. Шум волн отступил перед ней, словно Вениамин вовсе не спал. «Ничто не отнимет у меня облика Анны», — думал Вениамин. Анна стала большой и близкой. Нависла над ним точно свод. Он ощутил тепло. Руку. Она прикоснулась к его груди, к колбу. Он чуть не сошел с ума от ощущения прохладного жара ее кожи. «Вениамин». Голос. Целительный сон, теплая нежная кожа. Он не удержался и притянул ее к себе. Анна, прости меня, Вениамин. Почему она так говорит? Почему на ней мужская куртка? Он вытер рот рукавом этой куртки. Откуда на ней чужая одежда? Он тёр руки о штаны, пока не решил, что они уже достаточно чистые. Потом осторожно прикоснулся к этой чужой куртке, внутри которой была. آنا